Глава вторая. Великолепное несоответствие. Вселенная нередко говорит нам проснись. Мы просто слишком быстро отключаем сигнал. Брэннэ Браун. первобытной ярости и текстовых редакторах. Я столкнулся с препятствием сразу же, как только взялся за написание этой книги. Я включил свой ноутбук, два раза кликнул мышью, чтобы открыть текстовый редактор, и тут оказалось... что по загадочным причинам я не могу войти в свою учетную запись. Затем последовал часовой телефонный разговор с небольшим отрядом тугодумов из службы технической поддержки, большую часть которого я просто ждал. Мне хотелось кричать. Я оказался брошенным на произвол судьбы, словно Одиссей в океане. успокаивающего джаза и записей рекламных объявлений, которые сменялись деланно вежливыми пародиями на человеческое общение. Разве они не понимают, что я только что принялся писать свою первую книгу? Разве они не в курсе, с какими внутренними затруднениями Столкиваются начинающие авторы вроде меня. Разве могут эти люди не видеть, какое сопротивление мне пришлось преодолеть, чтобы в конце-то концов оказаться один на один с чистым листом? Я рассортировал коллекцию своих записей по алфавиту. И создал цветовую систему обозначений, чтобы искать книги в своем шкафу, лишь бы избежать этого пугающего мига. И теперь это. Мое сердце стало биться чаще. Я напряг плечи, сжал кулаки, стал беспокойно дергать ногами под столом, нелегко стало расслышать свой внутренний голос. Конечно же в моей голове стали проноситься всевозможные мысли. Я начал как параноик раздумывать, а вдруг это знак? Кто знает, может быть моей книге не суждено появиться на свет? Быть может, Вселенная смеется надо мной? Ретроградный Меркурий? Больше всего меня беспокоило то, что после Всего этого случая у меня может пропасть писательский настрой. В моей голове снова и снова в разных вариациях раздавались вопросы: почему я, почему сегодня, за что я плачу этим людям? Стыдно признаться. Но мне пришлось приложить героические усилия, чтобы держаться в рамках приличий. Звучит слишком драматично? Однако так все и было. Позже я осознал, что мое тело и ум отреагировали на эту ситуацию так, как если бы на меня напали. На лицо были все главные биологические признаки. Я ощутил прилив энергии в руках и ногах. Кулаки сжались. Ноги стали тарабанить по полу. Эта автоматическая, непроизвольная биологическая реакция оказалась бы уместной, если бы мне нужно было бежать, ответить врагу ударом кулака или подвернувшегося под руку оружия. Все возникающие у меня мысли... имели оттенок самобичевания, они вертелись вокруг тем бегства или борьбы, которые были результатами реакции моей лимбической системы. На самом же деле, не с кем было бороться и не от кого убегать, поэтому мои мысли приобрели новый оборот. Я задумался, возможно, меня забыть сглазили или звезды мне не благоприятствуют. Вероятно, включилась в работу островковая кора мозга, которая отвечает за истолкование смысла неопределенных переживаний. На биологическом уровне даже гнев и ярость, которые я испытывал, были вызваны знаменитой стресс-реакцией, которая развелась в незапамятные времена, чтобы мобилизовать организм и уберечь его от вреда, задействуя эти конкретные механизмы. Все дело в восприятии. Моему мозгу было неважно, что реальная угроза отсутствует. Да, в некотором плане проблема имела отношение к моему мозгу, финансовому благополучию, и если логически развить эту мысль, к моему выживанию. Однако во время телефонного разговора единственная реальная угроза, с которой я столкнулся, впустую потраченное время, рутина и неприятные чувства из-за того, что меня воспринимают как второсортного клиента, а не как личность. Моя эмоциональная реакция была не пропорциональна сложности ситуации. И скорее всего ее обостряло то обстоятельство, что я имел травматический опыт и потому терпеть не могу, когда меня ограничивают. Возможно, затяжные беседы с сотрудниками технической поддержки не кажутся вам таким уж садизмом. И издевательством, в отличие от меня. И все же я уверен, что вы сталкивались с подобными ситуациями. Мне известно, хотя и не знаком с вами, что иногда вы испытываете возбужденные, сверхэнергичные состояния, нацеленные на выживание, которые не отвечают ситуации, в которой вы находитесь. Типичный пример раздражение за рулем или злость, когда наш партнер или супруг делает или не делает нечто, о чем вы сказали ему: "Черт, побери уже три раза". Уверен, что иногда, находясь в эмоционально напряженном состоянии, вы делаете и говорите некрасивые вещи. хотя задним числом и понимаете это. Кто-то другой словно управляет вами, и вам остается лишь беспомощно наблюдать. Мне известно, что вы попадаете в такие ситуации, поскольку в них попадают все люди. Не имеет значения, сколько вы работаете над собой, медитируете или насколько упорно пытаетесь обидеть, впечатывать в свой мозг исключительно позитивные вибрации. Периодически все мы сталкиваемся в своей душе с неожиданным разгулом стихии. На это есть свои причины, и в этом нет нашей вины. Эволюция. Скорость черепахи, скорость зайца. Наши знания об эволюции человеческого вида содержат ключевые сведения о причинах подобного эмпирического несоответствия. Не забывайте, существует огромный разрыв между нашей биологической и социальной эволюцией. Биологическая эволюция поразительно медленный накопительный процесс. Современная наука предполагает, что потребовалось пять-восемь миллионов лет, чтобы человекообразная обезьяна эволюционировала в то невероятно сложное существо, которым теперь является человек. пять восемь миллионов лет. Дело в том, чтобы произошла мутация одного гена с целью приспособления организма к среде, должно смениться несколько поколений. Например, ушло примерно триста шестьдесят четыре тысячи лет на то, чтобы простые светочувствительные области превратились в глаза подобные нашим орган, обладающий точностью видеокамеры, которым мы обладаем сегодня. Эволюция человеческого общества совсем другая история. Человеческий вид существует около 100-200 тысяч лет, примерно половину того времени, которое заняла эволюция глаз. Первые сообщества людей состояли из кочевников и охотников-собирателей, и только 12 тысяч лет назад появилось сельское хозяйство. Давайте посчитаем: 188 тысяч лет потребовалось лишь для того, чтобы люди додумались выращивать злаки и одомашнить рогатый скот. Теперь перенесемся вперед всего лишь на 11 800 лет после появления сельского хозяйства в эпоху промышленной революции, когда люди научились быстро производить и перевозить товары. С точки зрения природной эволюции человеческая цивилизация обрела общемировое единство мгновенно. Наши сообщества стали развиваться по экспоненте. Не прошло и двухсот лет после промышленной революции, как у нас появились смартфоны. Примерно тогда же, когда президент Барак Обама занял свой пост в Белом доме, а на вершине хит-парадов оказалась песня Кэти Перри "I Kissed a Girl". С тех пор наше общение... И наше взаимодействие с миром буквально полностью и стремительно преобразилось. Эволюция общества идет в таком быстром темпе, что подобные радикальные изменения происходят всего за несколько лет. В то же время наша биология вынуждена, как и прежде, ощущаться в темпе черепах. Попробуйте-ка установить Инстаграм на телефон раскладушку. Наше древнее железо никак не тянет общественную прошивку с ее неустанно возрастающей сложностью. Наш мозг, нервная система и возможности органов чувств настроены работать в ситуациях гораздо более примитивных и угрожающих, чем мир, в котором живет большинство людей развитых стран, в особенности те из нас, кому общество дает особые привилегии. Люди со светлой кожей, чертами доминирующего гендера, имеющие здоровое тело, гетеросексуальную ориентацию и достаточные финансовые ресурсы. Надеюсь, что теперь с учетом этих сведений вас уже не так шокируют, что я, боже, праведный учитель медитации, испытал стрессовую реакцию "Бей или беги" во время телефонного разговора в спокойной обстановке. Снова и снова мы все люди. вынуждены сталкиваться с тем, что наша нервная система реагирует гораздо интенсивнее, чем требуется, из-за чего мы оказываемся в неприятном положении. Дело просто в особенностях того мира, в котором мы родились, и последствия такой реакции выходят далеко за рамки личного общения. Устаревшее университет. И сверхактивное биологическое железо во многом ответственно за войны, загрязнение окружающей среды, жадность и насилие. Мы инстинктивно чувим, что живем в мире, где приходится побеждать или быть побежденным, быть первым или остаться ни с чем. В мире, где выживает сильнейший. устаревший менталитет, продукт отставшее от жизни биологии, который продолжает сохраняться, невзирая на бесконечные порождаемые им катастрофы. На самом деле наше общество уже не общество волков. Однако в силу сверхактивных защитных механизмов нам кажется Будто человек человеку волк. Такое восприятие во многом ответственно за господство системы нищеты и подавления, которое выбрасывает людей на обочину общества, из-за чего они нередко попадают в действительно угрожающие для жизни ситуации. Мы вполне можем. Хотя это и займет какое-то время, начать управлять собственной эволюцией и сглаживать это несоответствие, да, по сути, это индивидуальная личностная работа. Однако я убежден, что ее можно осуществить, что уже начинает происходить в глобальном масштабе. Мы, разумные животные, все еще принадлежим миру природы, а в природе всякая вещь имеет свой смысл и назначение, хотя существует и исключение. Когда дерево сбрасывает листья, а они падают на землю, эти листья разлагаются и питают почву. Когда дует ветер, он уносит семена различных цветущих растений в места, где они имеют больше шансов прорастить. Когда хищники охотятся, они тем самым регулируют численность видов жертв, благодаря чему в их экологической нише сохраняется баланс ресурсов. Почти все элементы всякого природного организма развивались таким образом, чтобы постоянно функционировать таким взаимозависимым образом. Наш мозг и сознание работают также. Примитивные биологические механизмы нашего тела безусловно не соответствуют современной ситуации. И все-таки я утверждаю, что все наши особенности Служит определенной цели. Проблема в том, что мы не сможем этого увидеть, если постоянно будем демонизировать свою природу или верить, будто так уж мы устроены, не оставляя себе возможности иначе взглянуть на ситуацию. Понимание личности как экосистемы способствует формированию установки на рост. В отношении обезьяньего ума такая позиция ставит перед нами следующие вопросы. Каков смысл этого ума? Что он пытается донести до нас? Что он пытается донести до нас? В этой книге мы будем исследовать этот вопрос в трех различных контекстах и предложим три версии ответа. Обезьяна хочет, чтобы вы глубже воспринимали свою жизнь. Обезьяна показывает вам, как выглядит и ощущается жизнь, проживаемая на автопилоте, и спрашивает, насколько вы ею. Довольны. На этом отрезке нашего путешествия, в рамках этой книги, обезьяна хочет, чтобы вы стали взаимодействовать с рассеянным умом, начали развивать свое внимание, вступили в более осознанные отношения со своим опытом. Обезьяна просит вас, а то и умоляет начать медитировать. Уильям Джеймс, один из столпов современной психологии, писал: «Способность произвольно и неустанным сосредотачивать блуждающее внимание — вот основа суждения характера». И воли. Образование, которое развивало бы эту способность, стало бы настоящим образованием, par excellence. Однако Уильям Джеймс не знал в эпоху, когда писал эти строки, что в своем описании он излагает основы медитации внимательности. А способности суждения, характера и воли в сущности соотносятся с умением брать ответственность за свое отношение к вещам, не говоря уже об ответственности за собственную эволюцию. Маия и обезьяна. В индуизме Маия богиня иллюзии, воплощение обмана, хитроумная сила природы, которая околдовывает нас людей жизнью внутри сансары. Слово сансара означает циклический. повторяющийся способ бытия вещей в материальном мире, например, смена времен года. Сансара питается нашей слепой верой в то, что материальная выгода и гедонистические наслаждения принесут нам долгосрочное удовлетворение. Подобное скрытое послание лежит в основе рекламы. Проблема состоит в том, что долгосрочное счастье невозможно обрести в мире, где нет ничего постоянного. Тогда конечный результат стремлений внутри сансары — расстройство, разочарование и трагедии, переживаемые снова и снова. Майя в общем и целом воспринимается враждебно. Индуистами, занимающимися духовной практикой, особенно приверженны такой позиции вишнуиты, адепты течения, в котором целью человеческой жизни считается служение Богу Кришне. Для них Майя существо весьма сходное с библейским сатаной, искусителем, которого стоит опасаться. Однако все не так просто. На самом деле Майя служительница Кришны. Просто ее роль вести двойную игру. Да, ее задача делать так, чтобы мы люди тратили неимоверное количество сил на соперничество друг с другом и погоню за суетными вещами. И все-таки перед лицом неизменных разочарований мы постепенно меняемся. Мы неизбежно сталкиваемся со старостью, болезнью, смертью, безразличием людей к друг другу. Мы изматываем себя в погоне за самоублажением и поверхностными вещами. Когда же мы начинаем видеть? Что невозможно избежать боли и всегда испытывать только хорошие чувства, нас перестает устраивать статус-кво. Обычно мы начинаем задаваться более глубокими вопросами о смысле и назначении жизни. На исходе дня обманы Майи начинают приносить благие плоды. И ее служение божественному началу состоит в том, что она побуждает нас перестать очаровываться материальным миром, чтобы мы развивали более высокие устремления. В этой конкретной традиции это значит, что человек должен стать экзальтированным поклонником Кришны, символизирующим обретение истинной цели жизни. В разных буддийских традициях выражением сансары считается наш дикий и неуемный ум, который почти постоянно зацикливается. Точно так же именно природа такого ума, иногда озаряемого творческим гением, иногда выступающего в качестве неприятного внутреннего критика, Зачастую наполненного банальной болтовней, побуждает нас искать осмысленные методы избавления. Можно попробовать заняться йогой, обратиться к психотерапевту, книгам по самопомощи, попробовать очистить организм, пройти программу освобождения от зависимости, заработать больше денег. повысить качество жизни, чаще ездить в отпуск, копить лекарства, чтобы загладить эту проблему, и все же окончательно мы ее не решим. Если человек улыбнулась удача, он перестанет искать быстрых решений и начнет подвергать сомнению свои представления о реальности. Если ему улыбнулась удача, он начнет интересоваться медитацией. Медитация не просто позволяет решать проблему эволюционного расхождения между нашим биологическим и социальным устройством, она делает это утонченно. Научные исследования медитации на основе внимательности подтверждают. что она имеет множество достоинств, успокаивает ум, способствует более умиротворенному отношению к жизни, развивает нашу способность точно различать свои переживания, улучшает эмоциональный и поведенческий самоконтроль, углубляет наши взаимодействия с обществом, замедляет процессы старения. предотвращает заболевания, продлевает жизнь и даже воздействует на ДНК, которую мы передаем последующим поколениям. Не случайно изучение медитации в западном обществе обретает массовый характер. Что это происходит именно теперь? когда планетарный кризис достиг наивысшего накала еще более закономерно. Стоит прояснить, что существуют различия между светской медитацией, нацеленной на снятие стресса, понимаемой как отдельный метод, и светской медитацией в качестве самостоятельного пути. Внимательность постоянно чувствуется популяризируется преимущественно как метод, дающий мгновенные результаты, такие как понижение кровяного давления и повышение творческой продуктивности. Хотя я допускаю такой способ развития и поддерживаю людей, которые таким образом приходят к практике, следует признать, подобный подход неизбежно попадает в вышеописанную категорию. быстрых решений. Напротив, воспринимать медитацию как самостоятельный путь значит решиться на открытость сердца и переживание эмоциональных процессов, которые такая открытость неизбежно предполагает. А это, в свою очередь, влияет на нашу этику, понимание природы реальности. и способы поведения в отношениях и на работе. Эту мысль можно выразить иначе. Можно заниматься медитацией, чтобы развить внимательность, а можно обращаться к ней как к практике развития сострадания и обретения радикально освобождающего целостного понимания мира. Выбирайте, что вам ближе. Наш дикий и неуемный ум призван побудить нас к поиску методов избавления, как и маия, обезьяний ум одновременно подстрекатель и союзник. Поэтому никуда не скрыться от глубокой иронии нашего положения. Обезьяна, с одной стороны, побуждает нас медитировать, а с другой мешает нам это делать. Почему же вестник, который принуждает нас сесть и обратить взор в себя, становится величайшим препятствием, с которым мы сталкиваемся на этом пути? Почему стоит только начать медитировать, как мы сразу натыкаемся на ту самую вещь, от которой пытаемся освободиться. В этой книге мы будем рассматривать этот вопрос с точки зрения трех основных семейств медитаций, существующих в буддизме. Шамадхи, внимательного присутствия, Майтри, любящие доброты и медитации на сострадание. Здесь нужно отметить некоторые моменты, Моменты в связи со словом буддизм. Во-первых, вы не обязаны быть буддистом, чтобы практиковать эти медитации. Они имеют полностью светский характер, особенно в той форме, в какой я их излагаю, и никак не противоречат ни одной системе верований, которая мне известна. Честно говоря, меня самого не всегда удовлетворяет. именование буддизм, поскольку мне кажется, что оно неуместно и изначально налагает множество ненужных ограничений. Будда учил вещам, которых может достичь человек, а не тому, чтобы люди следовали за ним или другим учителем. Наконец важнейший момент. Я открыто заявляю. что не являюсь учителем в рамках буддизма и никоим образом не представляю буддийскую традицию или сообщество. Я с удовольствием рассказываю, что изучаю эти практики, если меня просят поделиться своим опытом. Уже около десяти лет я имею счастливую возможность поступать таким образом. При этом слово учитель смущает меня гораздо больше, чем слово на букву Б. Свою задачу я вижу в том, чтобы выявить пересечения светской медитации и психотерапевтического мышления и практики и сделать современные обсуждения таких взаимопересечений доступными для широкой публики. В этом плане. Характер освещения практик в этой книге действительно отличается от традиционных форм и методов. Мы увидим, что нагрузки и перегрузки нашего ума служат определенным целям, которые естественным образом вплетаются в каждую из этих практик. Мы увидим, что подобные практики нужны для того, чтобы мы обратились к истинным истинным скрытым причинам назойливых мыслей. Мы начнем с самых очевидных проблем, с беспокойства ума, и продвигаясь вперед, будем исследовать все более скрытые ландшафты. В третьей главе мы приступим к исследованию медитативных практик, сосредоточенных на телесности. Они быстрее всего позволяют распознать и преодолеть первоначальные преграды, возникающие в медитации. Прежде чем перейти к этой теме, я хотел бы, однако, немного углубиться в динамику нашего внутреннего мира, которая находит отражение в мире внешнем. Когда обезьяна решает поиграть роль диджея, который бесперебойно крутит треки Мадонны. Это неприятно, однако весьма забавно, и все же неспособность управлять своим умом может иметь серьезные последствия для нас самих, для наших отношений, общества и планеты Земля. В конце следующей главы мы поговорим о медитативных практиках, в основе которых лежит принцип взаимосвязи. Они закладывают фундамент для нашего развития и благополучия и реально могут помочь нам снизить уровень ментального шума. В первую очередь я выскажу еще несколько аргументов в пользу того, что мы изначально обладаем ментальным «благой природой». Эту истину мы часто упускаем из виду, поскольку она в буквальном смысле ближе к нам, чем собственная кожа. Вскоре мы увидим, что когда обезьяний ум обретает пристанище в теле, в соме, фактическом инструменте, который глубоко взаимосвязан с землей и опирается на нее, Наша психика начнет раскрываться совершенно естественно.